Глава тринадцатая. Две матери с необычайным смирением просят у Бога, чтобы боль, страдания, утраты и смерть обошли их детей стороной. Каждый день они молят о здравии и защите, словно задыхаясь и прося немного воздуха для самих себя. Умоляют, не имея мужества усомниться в том, что их услышат. Верят. Вверяют в руки Господни свои отягощённые печалью сердца и скромно признают, что слишком сильная любовь — плохая подготовка к боли. Сын одной из них умирает жестокой и бессмысленной смертью. Сын другой продолжает жить, сильный и благословенный. Победа за победой. Мать живого ребенка каждый день благодарит небеса неустанно воздает хвалу. «Бог так добр ко мне. Его щедрое сердце слышит все мои молитвы. Какое свидетельство о милосердии Бога я могла бы дать другой праведной матери, которая понесла несправедливую потерю и у которой отняли сына?» Обе матери горячо молились, просили с искренней верой, всегда любили ближнего, не крали, были нежны и верны своим мужьям, никого не убили и почитали Бога превыше всего остального. Всегда делали так, как представляли себе волю Божью. Не должен ли был Бог в его бесконечной доброте защитить детей обеих женщин? Разве это не было бы справедливым? Однако в жизни все пошло по другому сценарию. Одной... Вся благодать, а другой — невыносимые страдания. Из чего состоит эта божественная справедливость? Из тайн, которые мы должны покорно принять. Только Бог знает, что делает, а Он всегда делает, что захочет. Так зачем же тогда молитвы и рвение верующих? Неужели это каприз? Лишь бы мы преклонили колени, Жизнь безжалостно обнажает правду. Одни будут услышаны, другие — нет. Получается, мы не все равны перед Господом. Если Бог подает нам пример, если мы должны стремиться стать Его образом и подобием, какой пример Он подает нам, когда одни в итоге получают больше, чем другие? Быть может, именно божественная справедливость служит вдохновением человеческой несправедливости. Не задавая никаких вопросов, некоторые матери погибших детей находят в себе силы верить в то, что воля Божья идет рука об руку с его добротой. Они не сомневаются. Жестокая смерть моего ребенка — воля Божья. Не понимают, Но безропотно принимают такой аргумент. Ни один листочек не упадет с дерева без его воли. Он знает, для чего нужна моя боль. И вот уже страдание, в силу человеческого умопомешательства или божественной извращенности обретает ценность. В это верят те, кто верят. В хождении по мукам они находят больше, чем смысл жизни. Тайный замысел всего — в руках Бога. Безграничная боль ослабляет дерзость неверия. Они принимают этого несовершенного Бога, сотворенного по образу и подобию человека. Другие матери отчаиваются. Они больше не в силах предаваться вере, которую не могут объяснить. Не чувствуют доброты за волей Бога. Они лишь чувствуют, что Бог их оставил. Чахнут, не желают более любить Бога, который не смог защитить их детей. В одиночку сталкиваются с откровением. Иллюзия очевидна. Жизнь безжалостно течет дальше. С Далвой так и произошло. В тот день, когда Винансио вырвал сына из ее теплых рук и швырнул прочь, она познала нечеловеческую боль потери сразу всего. Любимого мужчины, любимого ребенка и веры, Венансию избил ее, а милостивый Бог не пришел на помощь. Она осталась в живых. Умереть было бы для Далвы жестом милосердия. Мертвая она бы простила Бога. Она хотела все забыть: забыть все, что знала, видела, пережила. Но, напротив, темнота была ослепляющей, как никогда. Всё наполнилось тяжестью и бессилием в её теле, в ее окровавленной душе. Она не забудет. Она лишь потеряла все слова. Винансио вышел из дома с мёртвым сыном на руках, в то время как Далва пыталась подняться с пола. Она искала в себе силы, чтобы защитить сына побежать за Винансио, но тело не слушалось ее. Во рту был привкус крови, глаза почти не открывались. И все же она попыталась встать, но едва могла устоять на дрожащих ногах и снова упала. Не могла толком вспомнить, что пережила несколько минут назад. Чувствовала, как зубы царапают окровавленный язык. Слёз не было. Ей отчаянно хотелось зарыдать. Хотелось выплакать всю свою боль, превратиться в лужу. Но ужас иссушил ее воды. Ее предали. Она пыталась представить лицо сына и не могла воскресить его образ. Она не видела, куда упал сын. Не знала, плакал ли он. Что же она за мать? «Сынок, пожалуйста, прости меня». В памяти всплыла ненависть, которую она увидела в глазах Винансию, в глазах, в которые она так любила смотреть. Откуда вся эта ненависть? Сынок, прошу тебя, не смотри. Далва потеряла сознание. Ей нужно было, хоть ненадолго, умереть.